Чуковский. Зайчики в трамвайчике. Корней Иванович. Здравствуйте, Корней Иванович. Вот познакомьтесь, Тихонов, изобретатель плакатного метода борьбы с неграмотностью. Очень приятно. Медовое восхищение. Знаете, Корней Иванович, о методе Тихонова в 29-м году журналист Железняков написал статью. Ее не напечатали. Ну, знаете, как бывает... Утро едва забрезжило над кружевицкими промыслами, а по деревне уже проскакал Верховой. На каждый забор он наклеил плакат с буквой «У». Представляешь, что они там приписали спереди и сзади мечтательное пение. На другой день Верховой приклеил рядом с «У» буквой «Н». Первые четыре буквы, которые узнали кружевницы, составляли слово «Луна». Для них это означало не небесное светило, а важнейший элемент кружевного узора. Но не это имелось в виду. Через неделю все они умели написать слово «Кулак». Прекрасно! Слезное умиление. Еще не умеют читать, а уже могут писать доносы. «Вы ведете такую борьбу за чистоту языка. Вот я и подумал, что метод Тихонова, наш плакатный метод, тоже может помочь». «Непременно, дорогие мои. Это очень, очень интересно. Оставьте мне вашу статью. Всего вам хорошего». корней Иванович, а ведь мы были с вами знакомы. В 39-м году в Большове вы отдыхали с моей сестрой, женой Академика Жилинского. Помню, помню. Прелестная женщина». Дверь закрылась. Чуковский распластался вдоль стояка и подпер головой притолоку. Перед аудиторией из меня со вкусом вознегодовал. — Какой негодяй? Чем хвастает? Восемнадцатилетняя девчонка подцепила девяностолетнего академика. Жаба на метле, навосхищавшись мной, — какой вы талантливый! Обещал написать просимое илом предисловие к Фросту и вызвался проводить меня до угла. Из-за первого куста на него с распростёртыми объятиями выбежал писательский ребенок. Из-за ребенка выступила разодетая мама. «Корней Иванович, он вас утра ждет. Он вас так любит. Дорогой мой!» Сладкое умиление. А когда мы отошли на безопасное расстояние, шоколадно разгневался. «Напяли на меня эту личину? Будто я обязан любить всех детей. А среди них есть такие негодяи. Сам бы прибил». Вообще, есть что-то нехорошее в том, чтобы любить всех детей. У нас в куак был расставщик, он и всем говорил, «Деточка, пойди сюда, я тебе карамельку дам». Конечно, редко удачи быть аудиторией представления по поводу плакатного метода и пис-ребенка. Но по дороге на станцию я думал, как Чуковский на плешке перед Домом творчества говорит писателям что-то вроде... «Запомните его хорошенько. Такой негодяй!» И далее фейерверк импровизаций. Африка ужасна. На завтра Маркина из Ила попросила срочно зайти. Звонил Чуковский. «Никто не может переводить моего любимого Фроста. Ни Зенкевич, ни Кашкин, ни этот наглед Сергеев». в редакции подтвердил. «Звонил, голубсяк, так сказал» хорошую вас товарищ терпеть не могу переводить в самойлов слуцкий проходимец левик мой знакомый крокодил перед поликлиникой на аэропорте я рассказал историю липкину липкин внимательно выслушал и дал разъяснение принято считать что маршак чуковский хорошие старики на самом деле они плохие старики я это говорю объективно они сделали мне много хорошего В 1937 году, когда я был в опасности, Чуковский написал статью, в которой утверждал, что я и есть социалистический реализм в переводе. «Маршак и Чуковский хуже, чем Сафронов и Грибачев. Сафронов и Грибачев имеют недостатки социализма. Маршак и Чуковский – недостатки и социализма, и капитализма». 1973.